Глава 42. Кей в компании новых старых знакомых. Мне кажется, Лайна почувствовала, что я на что-то решился. Прямо в её глазах прочитал: "Не смей делать глупости". Но уже ничто не могло меня остановить. Я расстегнул замок булавки, крепко ухватил её пальцами и поцарапал ладонь. За спиной послышалась надсадная, скребущая по нервам нюх-нюх, змінившаяся -нюх», недоуменным пф из-за распахнувшегося в двух шагах от меня телепорта. Из мерцающей рамки вывалился подельник гнилея Рул с какой-то бабой в плаще. Ещё и лгун, а говорил, что не владеет телепортацией. Из-за образовавшегося перевеса сил мне резко перехотелось умирать, и воспользовавшись всеобщей растерянностью, я сделал шаг влево под прикрытие стены, скрываясь от лютостужехи, условно, и открывая ей пространство для манёвра. Я же говорила тебе просто маячок ставить. Дама отвесила руль под затыльник. А ты на крой нужно ставить, чтоб наверняка. Пробурчала она со смутно знакомыми интонациями. Судя по изменившемуся выражению Хари, гнидосы они тоже показались знакомыми. Внезапно он заорал, как подстреленный, и прикрывая задницу руками, рванул в пасть своей судьбе. В углу, щерясь мелкими, но острыми и многочисленными зубками, сидел Грых. Не я один умею пользоваться неразберихой. Несмотря на суматоху и всеобщее шевеление, лютостужиха не растерялась и добычу схватила. Умница моя. Сапоги дермосса мелькнули в воздухе подошвами. Фу, гаркнуло во всю глотку джилай на холм. Тварь выплюнула жертву и озадаченно села на задницу. Я выронил булавку. У Рула тоже что-то из рук со стуком выпало. Грых с испугу накрыл морду хвостом, но в следующую секунду вспомнил, что умеет телепортироваться и был таков. Пожёванная и обслюнявленная жертва жалобно застонала. "Зачем ты так?" спросил я. "А вдруг она отравится, бедная девочка?" Раненная на всю свою больную голову Джилайн на Хольм направилась к лютостужехе и погладила её по шипастой морде. «Сейчас мы спасем твоих детишек, правда, Кей?» «Видишь, они с тварью и без нас неплохо справились», стал оправдываться перед дамой Прижан. Ее мнение было для него важнее, чем напольного Лея. «А нам остался мой сладенький внучек», засюсюкала дама, подошла к сам Каниэлю, который изображал полную невменяемость, и пнула его под ребра. «Вставай, подонок!» «Ну, баба Тоя!» — заскулил он. Баботое, я бросил взгляд на Лайну. Она пожала плечами. Для тебя, выкорымы ж громахлёста, я бланчифлоер тойнет. Тайная служба императора. Опомнился Прижан, поднимая с пола броненный при участии Джилайны жетон, пылающий радужной магией. Оставь детишек в покое. Лучше этого красавца взять, помоги. Твои художества Суровая баба Тоя указала на лютостужне, который а я повинна понурился. Есть у них что-то общее у Джилайны с Бланчефлоер Темаро и у Бланчефлоер Темаро с бабой Тоей. Что-то неуловимое схожее в лице, разрез глаз, форма носа, ехидная улыбочка, если бабе Тое годков 200-300 скостить. Не знаю, сейчас ли на ней была иллюзия или тогда, но выглядела баба туя теперь соответственно своему полному имени. Подтянутая, ухоженная, солидная дама. Кей, нужно птенцов освободить, потянула меня за руку Джелайна. Ты придумал как? Иди птенцами займись, я тут с родственничком сама пообщаюсь. Переобулась создательница бессмертного учебника по творезнанию, и прижан засуетился возле пищащих птенцов. Глаза лютостужихи зажглись синим, но когда первый детеныш, неуклюже прихрамывая на прикованную ранее лапу, потопал к ней, она мгновенно уменьшилась в размерах почти вдвое и, прихватив птенца за шкирку, растаяла в воздухе. «А мне Сафониэль говорил, что его бабушки больше нет», пожаловалась Джилай на Рулу. «Для него больше нет», — громко ответила баба Тоя из коридора. «Они меня вычеркнули из рода, когда я к Рулу ушла. И дай на им судья». В коридоре блеснули красным глаза косорыло, и второй, освобожденный ловкими руками агента тайной службы императора Птенец, помчался к нему со всех ног. «Как они мамочку при таком разнообразии форм различают?» Косорылиха подхватила детеныша и вновь растворилась. Сбоку чирикнул Грых, и третий помчался к нему. «Узнал папочку?» «А мы думали, что черный маг — это вы», — признался я при Жану. «Мы стоя появились здесь, как только стали приходить сведения об аномальной вспышке численности тварей». Я поселился в деревне, чтобы можно было контактировать с местными, а она в заброшенном домике в лесу, чтобы наблюдать за тварями, пояснил он и шёпотом добавил: у той всегда с тварями лучше выходило. Я всё слышу, громко уведомила Мароя из коридора. И нам никак не удавалось найти источник этого безобразия, будто ничего не было, продолжил Прижан. А тут ещё злоснежень появился. "Летастужень", возразила Джилайна. Он нападал только на магов, привычно проигнорировал её рул. И мы подумали, что здесь замешан кто-то из наших. А тут вы появились непонятно откуда, оба с высоким потенциалом и уровнем в раннья. И баба-тоя решила прикинуться бабой-тоей", подсказала Лайна, вскользь погладив проковылявшего мимо неё четвёртого птенца. "Но я сразу поняла, что вы нормальные ребята". Влезла из коридора тваризнатица. Руль скорчил физиономию Ага. А как вам удалось найти это место? Мы всё о кругу от и до прочесали, спросил он. Нас грых привёл, ответила Хольм, почёсывая следующего тварёнка. На поднятую бровь Руля она пояснила: Милказуб, он нас сюда затащил, и я с ним в избушке у бабту, хмм, простите, Лейморо подружилась. «Выходит, с тварями, у нее тоже не очень выходит». Тихо, но с большой долей сарказма, заметил Прижан. «Я все слышу!» Снова подала голос Бланчефлоэр Те Моро и вернулась в комнату. «Я его застазировала», — доложилась она Рулу. «Никакая я не Лея, я из спонтанных, обычная деревенская девчонка. Захотела сладкой жизни, мечтала о славе. Вот и ославилась», — скривилась она. Мне всё так плохо. Попыталась утешить её Джилайна со свойственным ей тактом. Бланшефлоер хмыкнула. Сама знаю, но исправить мне ничего уже не дали. Я стала не маро, а всего лишь прижан. Мне указали моё место. Так уж всего лишь обиделся Рул. Ты самый лучший. Я люблю тебя больше всех на свете. На лице пожилой Магини словно солнечный лучик мелькнула улыбка. Но твоего статуса архимага всё равно не хватило, чтобы издать исправленную версию учебника. Когда-нибудь это у тебя обязательно получится. Седой маг поднялся и бережно взял в свои руки ладонь тойнет. Оставшиеся в путах птенцы возмущённо запищали. Из коридора недовольно фыркнула косорылиха, чирикнул возле неё грых. Прижан опустился на корточки и занялся работой. Непростое это дело, тайная служба императора.